Глава седьмая Вернувшись в свой кабинет, Реджин размаха захлопнул дверь. Злость захлёстывала сознание, и в первую очередь он злился на себя. Надо было сразу налаживать отношения с девчонкой, а не будить в ней ненависть. Но разве мог он предвидеть, что дракон начнется от сна? А что теперь? Теперь его истинная, готова даже сбежать из академии, лишь бы оказаться от него как можно дальше. И виноват в этом только он. Реджин не соврал Тиане, что не сможет снять печать. Если бы он поставил брачную метку своей рукой, то дракон постепенно привыкал к девушке и в итоге признал бы ее своей парой. В таком случае печать замыкается на груди избранницы медленно, и за это время при сильном желании от клейма можно было избавиться. Но нет, пару выбрала его вторая ипостась, которая руководствовалась в тот момент... лишь природными инстинктами. О человеческой сущности оставалось только смириться и принять выбор дракона. Плеснув в бокал вина, Реджи осушил его залпом, хоть так надеясь обуздать разбушевавшиеся эмоции. Но легче не становилось. Напротив, появилось желание рвать и метать, разрушить ко всем чертям окружающие его стены. И лишь колоссальными усилиями он сдерживался, прекрасно зная, что за этим последует. Внезапно вспомнился взгляд Тианы, которым она наградила его перед тем, как убежала в общежитие. В нем отражались не только ненависть и безысходность, но и страх. Она его боялась. Хрупкое стекло лопнуло в руке, впиваясь острыми осколками в ладонь. Но боли Реджин не почувствовал. Сейчас ему вообще было плевать на все, кроме Тианы. С тех пор, как он увидел девушку у ворот академии, выкинуть из головы мысли о ней не получалось. Наконец он вспомнил, почему тогда лик Тианы показался ему знакомым. В своих видениях на протяжении долгих лет он постоянно видел черты этого лица, и именно они не давали Реджину сломаться и полностью раствориться во тьме. Память медленно возвращалась, но пока ничего важного Кориастель не вспомнил, кроме образа, так похожей на Тиану девушки. И имя ее также оставалось тайной. Он не знал, кто она и почему его сознание не может стереть ее облик. Но сейчас его больше волновало, почему они с Тианой так похожи. Достав с полки новый бокал, Реджин наполнил его до краев. Он не чувствовал вкуса вина, хотя знал, что оно дорогое. После того, как бутылка почти опустела, в дверь кто-то настойчиво забарабанил. Реджин поморщился. Сейчас он как никогда хотел побыть в одиночестве, но стук не прекращался. и открыть все-таки пришлось. На пороге стоял адепт Вирон и сверлил куратора недобрым взглядом. Кулаки третьекурсника были сжаты, да и сам он казался напряженным, словно натянутая до предела тетива. «Где она?» Ворвавшись в кабинет, парень быстро огляделся и толкнул дверь в спальню. «Где Тиана?» Прищурившись, Реджин взмахнул рукой. Темная аура устремилась к адепту и с силой вжала того в стену. а теперь спокойно и по существу», – глухо прорычал Кориастель. «И поверь, если ответ не убедит меня в необходимости твоего вторжения, ты пожалеешь, что родился таким наглым». Несколько секунд Коин с вызовом смотрел в глаза Куратора, а потом произнес. «Тиана Риэн пропала, ее нет в комнате. В последний раз ее видели, входящие в ваш кабинет». «И почему ты решил, что вправе врываться в мой кабинет среди ночи?» Правая бровь Реджина иронично поползла вверх. «Вам не кажется, адепт Вирен, что вы слишком многое на себя берете?» «Нет, не кажется», – выплюнул Коин. «Я вижу, как вы на нее смотрите. Да здесь и слепой бы заметил». «Ну и как же я смотрю?» Со скукой поинтересовался Реджин, склонив голову немного на бок и изучающе рассматривая парня. Но так и не дождавшись ответа, кроме очередного яростного взгляда, продолжил. «Думаю, сейчас вам лучше вернуться в комнату и дождаться утра. Адепт Кореян в академии. И ей ничего не угрожает. Ничего, кроме вас». Ядовито прошипел Коин. Взгляд Реджина мгновенно потемнел. Терпение лопнуло. Захватив адепта в плотный кокон, его магия вышвырнула мальчишку в коридор. еще раз приложив того об стенку. Захлопнув дверь, куратор упал в кресло и до хруста сжал подлокотники. Мысль, что этому мальчишке не безразлична Тиана, невероятно бесила. Сидя на первой паре, я все думала о печати Кориастеля Реджина и как от нее избавиться. Всю ночь я задавалась этим вопросом, не смыкая глаз, и сейчас чувствовала себя полностью разбитой. Голова болела, все тело ломило от усталости. В глаза впору было вставлять спички. Из-за плохого самочувствия я намеренно пропустила утреннюю тренировку с куратором. Да и, если честно, видеть его не особо хотелось. Декан по теории боевой магии что-то объяснял и чертил на доске. Но сосредоточиться на информации не получалось. Я с нетерпением ждала, когда занятие наконец закончится, и можно будет забрать у ректора документы. В конце концов, я уже твердо решила покинуть академию. и отступать не собиралась. Отец поймёт, почему я так поступила, сразу как узнает про печать. Вот только то, что от родителей до сих пор не было вестей, начинало пугать. Лой, отправившийся на разведку, пока тоже не вернулся. Неужели мои родители попали в беду? Но как им помочь? Мой дар отец запечатал, а магией я пока владела только посредственно. Мне ещё многому предстояло научиться. Неожиданно Элиса толкнула меня в бок, и указала взглядом на декана. «Адепт Карен, Повторите, что я сейчас сказал!» Профессор Иннел уставился на меня немигающим взглядом. «Вы не как спите на моем уроке!» Все взгляды первокурсников мгновенно обратились ко мне, и я почувствовала, как краснею. «Простите, профессор Иннел!» Я опустила взгляд и сцепила пальцы в замок. Всю ночь мучила бессонница. Справа послышалась похабная шуточка. Но наглеца я проигнорировала. Зато декан по теории боевой магии метнул на шутника такой взгляд, что смешки мгновенно смолкли. Декана Иннелла уважали и побаивались. Он хоть и выглядел немного комично из-за густой бороды и переизбытка лишнего веса, но вполне мог перейти от теории боевой магии к практике. — В таком случае вам стоит сходить к лекарю, — нахмурившись, ответил он. — Он даст вам настойку для бодрости. Ее действия хватит на время занятий. Поймите, интонация декана стала поучительной. Если вы пропустите теорию, то на практике вам уж точно будет нечего делать. Без первоначальных азов магию не постичь. Идите, адепт Карен, указал он взглядом на дверь. И знайте, на следующую пару я буду ждать от вас переписанный и выученный конспект. Я быстро собрала учебные принадлежности в сумку и, извинившись, вышла из аудитории. В лекарском крыле было тихо. Войдя в лазарет, я огляделась, но лекаря в нём не было. Надеясь, что лекарь скоро вернётся, я простояла ещё минуту, а затем решила идти обратно. В конце концов, деканы не любят, когда на их лекции опаздывают без уважительных причин. «Адепт Кориэн?» – раздалось удивлённое. «В последнее время вы что-то зачистили в лазарет. «Что случилось?» Из процедурной вышел лекарь. Сегодня его светлые волосы были собраны темной лентой на затылке. Но одна прядь все же выбивалась и обрамляла узкое лицо мужчины. В серых глазах притаилась усталость, а белый халат украшало свежее зеленое пятно. Мужчина вытирал руки полотенцем и, судя по всему, мое появление в лазарете оторвало его от какого-то важного дела. «Наверное, я не вовремя?» Грустно улыбнулась я. «Извините за беспокойство. Зайду чуть позже». «Глупости», — повесив полотенце, ответил он. «Я уже закончил». «Адепт Вирен, можете отправляться на задание». Из процедурной послышался шорох. А потом я увидел Койна. Наградив меня тяжелым взглядом, он вышел из лазарета. «Так, что случилось?» Магистр Лоис вошел в процедурную. «Меня бессонница всю ночь мучила. Я подала плечами». Профессор Иннелл отправил к вам за бодрящей настойкой. «Секунду!» – кивнул лекарь и открыл шкафчик. Достав с полки небольшой пузырёк со странной синей жидкостью, он протянул его мне. «Добавьте несколько капель в стакан с водой. Пить рекомендую залпом». Поблагодарив магистра, я направилась обратно в академический корпус. Но дойти до аудитории мне не дали. За углом меня поджидал Коин. «Ну, здравствуй, Тиана!» Голосом Коина можно было замораживать. Скажи ко мне, где ты была этой ночью. Только врать мне не надо. Я знаю, что точно не в общежитии. Я молча смотрела в глаза все еще дорогого человека и не понимала, чего он хочет. Разве ему не должно быть все равно, где и с кем? К тому же у него есть девушка. Ты была у своего куратора, верно? Зло продолжил он. Сначала я опешила от такого заявления, а потом просто разозлилась. Пусть устраивает допросы своей блондинке, а меня оставит в покое. Теперь мы друг другу никто. Я не обязана перед тобой отчитываться. Следи, пожалуйста, за своей орией, а я вольна делать все, что сочту нужным. Холодно ответила, обходя парня. И впредь не забывай, что сам разрушил нашу дружбу. Но уйти мне не дали. Конь схватил меня за локоть, и заставил посмотреть в его глаза. «Так было нужно», — глухо уронил он. «Что?» «Так распорядился твой отец», — поморщился Коин. Я ошеломленно смотрела на друга и не понимала, о чем он говорит. «Мы же с детства вместе! Зачем отцу понадобилось нас разлучать?» Слова Коина просто в голове не укладывались и казались какой-то дикостью. «Теперь подробнее», — взяв себя в руки, выдохнула я. «Хорошо». кивнул парень. После того, как мы нарушили печать разлома и из него вырвалась тьма, он понял, что эта сила не успокоится, пока до тебя не доберется. Тогда-то Гарсиери и явился ко мне. Сказал, что теперь ты будешь учиться вместе со мной в академии, но я должен держаться от тебя на расстоянии. Вот и все. Мрачно заключил он. Зачем? Слова давались трудом. В груди что-то болезненно сжалось. Как папа мог так со мной поступить? «С нами! Ведь он знал, что Коин мне дорог! Как вообще такое могло быть?» Но королевский советник, как всегда, решил все сам, забыв поставить меня в известность. Тагар Сиере сказал, что это ради твоей безопасности. Пожал плечами друг. «И ты так легко пошел на это?» «Нет, Тиана, это было совсем нелегко. Но я на все готов, лишь бы тебе не угрожала опасность». Все еще продолжая держать меня за руку, ответил третий курсник. «Ты для меня всё, Тиана!» Я молчала, пытаясь переварить услышанное. Обида на отца грызла душу. Но и Койна я пока простить не могла. Наверное, мне потребуется немало времени, чтобы всё оставить в прошлом. «Ну вот, теперь ты всё знаешь», — тихо сказал он. «Я не хочу тебя терять. Простишь ли ты меня?» «Мне нужно всё обдумать», — отстранённо произнесла я. «Сейчас я хочу побыть одна. Извини». Освободившись от хватки Койна, я пошла в академическое здание. В последнее время на меня слишком многое свалилось. Проблемы все множились, а новость Койна совсем выбила из колеи. Идя в аудиторию, я все думала о том, что заставило отца так поступить. Возможно, он предвидел, что тьма может проникнуть в академию? И если мой дар он запечатал, тем самым полностью скрыв мою ауру, то ауру Койна так просто было не спрятать? Но даже если и так, ведь можно же было все объяснить сразу, а не сговариваться у меня за спиной. Выпив настойку, которую дал лекарь, я действительно ощутила прилив бодрости. По крайней мере, головная боль прошла, и глаза перестали слепаться. «Хорошая вещь», – подумалось мне. «Когда закончится, нужно будет раздобыть еще. Чувствую, в дальнейшем эта настойка мне может пригодиться. Тиана, поторопись, мы опаздываем». Выскочив из-за угла, Элиса подхватила меня под руку и потянула к аудитории. Говорят, профессор по истории терпеть не может адептов, которые не успевают к началу пары, и отправляет их на отработки. Не знаю, как ты, а я не хочу отрабатывать в выходные. Но зайти в аудиторию вовремя мы так и не успели. Профессор Чартер уже стоял возле доски и, заметив нас, нахмурился. Итак, причина опоздания. Глухо поинтересовался он. «Была в лазарете», – ответила я, думая, что успела бы на пару, если бы Коин меня не остановил. Но, по крайней мере, теперь я знала правду. «Извините, профессор Чартер, это больше не повторится». «Ясно», – кивнул он. «Ну а вы почему опоздали, адепт Карин?» «К ректору вызывали». Элиса опустила голову. «Проходите и садитесь». Снизошел он до разрешения. «Но я все равно назначу вам отработки». И впредь хорошо запомните, что на моей лекции нельзя опаздывать ни под каким предлогом. Пройдя в аудиторию, мы сели за самую дальнюю парту и тихо достали из сумок учебные принадлежности. Элиса молчала, но я чувствовала, как она напряжена. К сожалению, сейчас я не могла спросить, что случилось. Решив, что обязательно постараюсь все разузнать после пары, я уделила внимание лекции. Нельзя сказать, что я почерпнула из нее много нового». Итак, начнем, пожалуй, с начала. Скупо улыбнулся профессор. Все мы знаем, что изначально наше измерение состояло из трех миров. Верхнего, Нижнего и Бездны. Первые населяли люди и альфары. Второе – драконы, орки, эльфы и другие создания. А вот Бездна была сосредоточием демонов и таких ужасных тварей, что сознание обычного человека не способно даже вообразить. Но так или иначе, правителям верхнего и нижнего миров удавалось сдерживать их прорывы. Да, когда-то мы существовали в гармонии с нижним миром. Губ профессора снова коснулась скупая улыбка. Но все в одночасье изменилось. История описывает переворот в царстве альфаров, но подробности умалчиваются. В древних летописях сохранились свидетельства очевидцев, которые утверждали, что раз крылатых исчезла именно после переворота. Но источники разнятся. Одни утверждают, что Альфары вымерли после какого-то уничтожающего заклинания. Другие, что они покинули наш мир. Примерно в то же время связь между Нижним и Верхним мирами оборвалась. Но, как ни странно, после этого прорывы из бездны тоже прекратились. Конечно, между этими событиями есть какая-то связь. но я не философ, чтобы строить предположения. Да, адепты, в своих суждениях я предпочитаю руководствоваться фактами. Я мысленно хмыкнула. Интересно, как бы отреагировал профессор Чартер, узнаю на том, что Альфары заперты в Нижнем мире, и изгнал их мой отец. С тех пор прошло тысячелетие, и неудивительно, что многое стерлось из истории. Но я знала, как все было на самом деле, потому что сама являюсь чистокровной Альфарой. чей дар, к сожалению, сейчас запечатан. «Профессор Чартер!» Нарушил мои мысли голос одного из адептов. «А как выглядели альфары?» «Говорят, что они были самой красивой и сильной расой Верхнего мира», усмехнулся он, и что благодаря своим могучим крыльям могли парить в облаках. «Не знаю уж, сколько в этих слухах правды». Профессор пожал плечами. «Но что не делается, все к лучшему». «Почему вы так считаете?» Нахмурилась я. Потому что, адепт Карен прекрасно понимаю, что благодаря своей силе крылатые господствовали бы в этом мире. Насколько я понял из источников, люди боялись их магию, а, как известно, страх порождает ненависть. В конце концов, верхний мир захлестнула бы война, в которой победителями стала отнюдь нечеловеческая раса. Так-то, поучительно хмыкнул он. А что насчет демонов? Поинтересовался все тот же адепт, который спросил про Альфаров. Они сами прекратили попытки прорваться сюда? Или все-таки нашелся кто-то, сумевший запечатать бездну, как и Нижний мир? Скорее всего, второе, адепт Рихтер. Гипнотизируя парня взглядом, сказал профессор. В следующий раз, если захотите о чем-то спросить, потрудитесь сначала поднять руку. Итак, лекция окончена. Взглянув на часы, обратился он к аудитории. «К следующему занятию жду от вас конспекты по пройденной теме». А спустя секунду по академии пронеслась звонкая трель, возвещающая конец урока. «Теперь рассказывай, что случилось». Как только профессор покинул аудиторию, я повернулась к подруге. «Тебя действительно ректор вызывал? Зачем?» Я спокойно шла на лекцию, когда меня вдруг остановила стая стерв во главе с Орией. Сложив пальцы в замок и уставившись в парту, Произнесла девушка, а потом замолчала. Было видно, что ей неприятно об этом говорить. Но я не смогу ей помочь, если не узнаю, что случилось. В конце концов, для того и нужны друзья, чтобы поддерживать в трудную минуту. Что дальше? Нахмурилась я. А то, что она пообещала мне, что если я и дальше продолжу с тобой общаться, то она устроит мне веселенькую жизнь в академии. Не знаю уж, за что эта стерва так на тебя взъелась. Есть причина. Тихо выдохнула я. Мы с Койном всегда были лучшими друзьями. Видимо, она ревнует. Пожала плечами. «Понятно», — кивнула девушка. На мой отказ плясать под ее дудку, она пустила в меня каким-то проклятием. И если бы Коин не вмешался, Элиса осеклась. Но и так было понятно, что если бы мой друг не вмешался, все хорошо уж точно не закончилось. Желая поддержать подругу, я накрыла ее ладони своей рукой и слегка сжала. «То, что кто-то из нас задействовал проклятие, заметил профессор Иннелл». Собравшись силами, продолжила девушка. «Именно он и отправил нас всех к ректору. Хорошо, хоть господин Дарсон во всем разобрался и влепил этой стерве предупреждение. Может, хоть страх вылететь из академии ее немного остудит». Мне было жаль подругу. К тому же я чувствовала себя виноватой в произошедшем. Но не знала, как поступить в сложившейся ситуации. Может, действительно, ей будет лучше больше не водить со мной дружбу. И я на это надеюсь. Не глядя больше на Алису, я принялась собирать сумку. Но внутренне продолжала негодовать из-за выходки Ории. Объяснения ее поступку просто не было. Даже если она так хочет выжить меня из академии, это не повод нападать на моих подруг. Но в любом случае, если ты решишь больше со мной не общаться, я все пойму и осуждать не стану. «Сбрендила, что ли?» – возмутилась Селиса. «Да плевать мне на Орию и ее подхалимок. Пусть катятся в бездну. А мы как дружили, так и будем дружить». Просто все это неприятно, Тиана. Неожиданно я ощутила, как из души исчезла странная тяжесть, которая давила на протяжении всего разговора. На самом деле я не хотела терять подругу. Просто дала ей выбор. И сейчас мне было приятно, что она, несмотря ни на что, от меня не отказалась. Захотелось обнять подругу, что я тут же и сделала. «Сегодня мы с девчонками собираемся в город», – улыбнулась Элиса, когда мы выходили из аудитории. «Не хочешь с нами прогуляться?» «Хочу, но вряд ли получится». «Что ж, если сейчас я заберу у ректора свои документы, то сразу покину академию. И как бы мне не хотелось прогуляться с подругами по городу, придется срочно собирать вещи и искать гостиницу». Я прождала в приемной примерно полчаса. прежде чем секретарь пригласила войти в кабинет ректора. Господин Дарсен, как обычно, сидел за столом и работал с бумагами. «Адепт Кориэн!» Брови мужчины слегка приподнялись от удивления. «Чем обязан?» «Я бы хотела забрать документы», – тихо сказала я, переминаясь с ноги на ногу возле двери. «Причина?» «Ну вот и что ему сказать? Что причина в моем кураторе, который вдруг решила, что имеет право поставить на мне клеймо,» и обращаться со мной как с собственностью, что я чувствую в нем тьму и боюсь ее? Я бы не хотела вдаваться в причины», произнесла я, глядя в глаза ректора. «Проблема в Кориастеле Реджине? Проницательности ректора можно было позавидовать. Присядьте, адепт Кориэн. Или, может, лучше обращаться к вам по-настоящему имени, Тиана Сиери». «Как вы узнали?» опешила я. «Я знаю многое». Губы ректора растянулись в хитрой улыбке. Но речь сейчас не об этом. Я так понимаю, Реджин не посвятил вас в истинное положение дел. Видимо, не хотел пугать. О чем вы говорите? Я все еще находилась в ступоре от своего разоблачения. Присядьте. Поморщился он, и мне ничего не оставалось, как все-таки опуститься на стул. А истинное положение дел обстоит так, Диана. В Кориастеле заключена тьма. которая способна уничтожить весь наш мир, и только сущность дракона ее сдерживает и не дает вырваться на волю. Если вы сейчас уйдете, дракон очнется от сна, и тогда ему сдерживать будет нечем. Так значит вы знали, но все равно приняли его на работу? – воскликнула я, не сдерживая эмоций. – Верно, – пожал плечами ректор. Барьер вокруг академии тоже служит некой печатью для тьмы, но она не удержит ее. если ты сбежишь. Как вы вообще можете просить меня остаться? Могу, спокойно ответил он, потому что только от тебя сейчас зависит безопасность верхнего мира. Тебе ли не знать, чем иногда приходится жертвовать ради того, чтобы предотвратить гибель всего живого. Твой отец тому наглядный пример. Чтобы спасти этот мир, он однажды изгнал всю свою расу и ни разу об этом не пожалел, потому что хранитель мира не имеет права на чувства, если дело касается его прямых обязанностей.